Глава 42. 42. Её звали Фертилите Холлис. Это её полное имя без шуток, и я очень хочу рассказать про неё моему психологу из социальной службы, с которой встречаюсь на следующий день. Это одна из немногих моих обязанностей. Я должен встречаться со своим психологом раз в неделю и беседовать с ней не меньше часа. Взамен мне дают ваучеры на оплату жилья, плюс бесплатное материальное вспоможение в виде сыра, сухого молока, мёда и масла, бесплатное трудоустройство. И это лишь некоторые из льгот, которые ты получаешь в рамках федеральной программы поддержки уцелевших. Квартира собачья кнура и сыр в придачу. Собачья работа и возможность иной раз тащить домой пару кусков телятины. На жизнь хватает, но и два сводишь концы с концами. Берёшь, что дают. Выбирать не приходится. Скажем, льготной парковки тебе не предложат, но зато раз в неделю на час к тебе приезжает психолог. Каждый вторник она приезжает в дом, где я работаю, на своей скромной служебной машине, со своим профессиональным сочувствием, толстыми папками, где хранятся истории болезни её подопечных, и журналам учёта пробега автомобиля, всех этих миль между следующим и предыдущим объектом наблюдения. На этой неделе нас у нее двадцать четыре, на прошлой было двадцать шесть. Каждый вторник она приезжает ко мне, чтобы слушать. И я каждый раз спрашиваю у нее, сколько еще нас осталось, уцелевших, по стране в целом. Мы на кухне. Она сбросила туфли. Хрустит кукурузными чипсами с дайкири. Ее большая брезентовая сумка, набитая папками с материалами о клиентах, стоит на столе между нами». Она достаёт из сумки планшет, быстро пролистывает еженедельные формы отчёта о состоянии подопечных хлыц, отбирает мою и кладёт её сверху. Проводит пальцем по столбику цифры говорит: 157 по стране в целом. Она достаёт ручку и пишет сегодняшнее число в моей еженедельной регистрационной форме. Смотрит на часы у себя на руке, чтобы проставить время. Переворачивает планшет и пододвигает мне, чтобы я расписался внизу, в подтверждении, что она приезжала, что мы разговаривали, что я с ней делился своим сокровенным, а она принимала участие в моей судьбе. Она протягивает мне ручку. Мы распахнули друг другу сердца. Услышь меня и исцели меня, спаси меня, поверь мне. Если после того, как она уедет, я перережу себе горло, это будет не её вина. Пока я расписываюсь на бланке, она говорит: "Ты знал эту женщину, что работала в большом жёлто-коричневом доме чуть дальше по улице?" "Нет, да. Ладно, я знаю, о ком она говорит." "Такая крупная женщина, длинные светлые волосы, заплетённые в косу. Настоящая Брунхильда", говорит психолог. "2 дня назад покончила с собой. Повесилась на удлиненном шнуре." Психолог разглядывает свои ногти. Сперва кладёт пальцы одной руки на ладонь другой, потом растопыривает пальцы, вытянув руку перед собой. Она роется у себя в сумке и достаёт флакончик ярко-красного лака для ногтей. Она говорит: "Ну и ладно, тем лучше". Мне она никогда не нравилась. Я возвращаю ей планшет и спрашиваю: "Кто-нибудь ещё?" Садовник. Она трясёт ярко-красный флакончик у себя на духом. Свободной рукой перебирает отчёты, пришпиленные к планшету. Пододвигает планшет ко мне, чтобы мне было видно. На бланке подопечного номер 134 стоит большая красная печать: "Освобождён от опеки". Печать и число. Печать осталась от какой-то другой программы по стационарному лечению. Там она означала именно то, что означало, что человек признан здоровым и в опеке уже не нуждается. Здесь она означает, что подопечный ушёл из жизни, но никому не хотелось заказывать печать скончался. Психолог рассказала мне об этом пару лет назад, когда опять пошла волна самоубийств. Прах к праху, пыль к пыли, круговорот веществ в природе. Выпил какой-то там гербицид, говорит она. Она пытается открыть флакончик, крутит его в руках. Крутит и крутит, так что костяшки пальцев уже побелели. Она говорит: "Они всё что угодно готовы сделать, лишь бы меня выставить в дурном свете, мол, некомпетентная дура". Она легонько стучит флакончиком по краю стола и снова пытается его открыть. "Слушай, открой, пожалуйста", она протягивает мне флакончик. Я открываю флакончик, легко и отдаю ей обратно. "Ты их знал?", спрашивает она. Нет, я их не знал. То есть я знал, кто они такие, но по общению я их не помню. В детстве и юности я их не знал, но в последние несколько лет я встречал их на улице по соседству. Они по-прежнему одевались по старому цирковому установлению. Мужчина носил подтяжки, свободные мешковатые брюки и рубашку с длинным рукавом, неизменно застёгнутую на все пуговицы даже в самую жару. Женщина ходила в бесформенном платье неопределённого цвета. Такие платья, я помню, носили все женщины в нашей общине, и она по-прежнему носила капор. А мужчина всегда ходил в широкополые шляпы: летом в соломенной, зимой в чёрной фетровой. Да, ладно, я встречал их на улице по соседству. Их было трудно не заметить. «А когда ты их видел, — говорит психолог, проводя маленькой кисточкой по ногтям, красная на красном, — ты не огорчался? Когда ты встречал людей из своей старой общины, тебе не было грустно? Тебе не хотелось заплакать? Может быть, тебя злило, что эти люди по-прежнему одеваются так, как они одевались в общине?» Звонит телефон. «Когда ты их видел, ты не вспоминал о своих родителях?» Звонит телефон. «А когда ты их видел, — говорит психолог, — говорит психолог, Ты не испытывал чувства бессильной ярости, когда думал о том, что стало с твоей семьёй. Звонит телефон. Ты вспоминаешь о том, как всё было до самоубийства. Звонит телефон. Психолог говорит: "Ты трубку брать будешь сейчас? Сначала мне нужно свериться с ежедневником". Я показываю ей список дел, которые мне надо сделать сегодня. Предполагается, что я сейчас должен трудиться в поте лица. Люди, на которых я работаю, звонят, чтобы меня проверить. И не дай бог мне оказаться в доме и ответить на их звонок, если по расписанию я должен быть во дворе и вовсю чистить бассейн. Звонит телефон. Согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен отпаривать шторы в синей гостевой комнате, что бы под этим не подразумевалось. Психолог хрустит кукурузными чипсами, и я машу на нее руками, мол, тише, Звонит телефон, и я отвечаю. Телефон орет. «Что там насчет сегодняшнего банкета?» Я говорю, «Расслабьтесь, там все очень просто. Лосось без костей, гарнир из молодой моркови, тушеный индивий». «А что это?» Я говорю, «Это горелые листья. Их едят маленькой вилкой, которая самая дальняя слева, с зубцами вниз. Вы уже ели тушеный индивий. Я точно знаю, что ели. На прошлое Рождество». Тушёный индивий вам нравится. Съешьте всего три листика, говорю я телефону. Вам понравится, честное слово. Телефон говорит: "Ты не мог бы почистить каминную полку, а то там какие-то пятна". Согласно моему расписанию на неделю, чистить каминную полку я буду завтра. "Ой", говорит телефон, "мы забыли". "Ага, забыли вы, как же? Дренные людишки". Я лакей при господах, можно сказать и так. Раньше таких, как я, называли джентльменами при джентльменах. Только это не мой случай. Я на джентльмена никак не тяну, а те, на кого я работаю, и подавно. Ещё что-нибудь есть на сегодня, что нам надо знать? Сегодня день матери. Чёрт, блядь, киздет, кричит телефон. Но ты нас прикрыл? Ты хоть додумался их поздравить? Конечно, я послал им цветы и его, и ее маме. Очень красивые букеты. Флорист пришлет счет. А что ты там написал в сопроводительной карточке? Я написал моей милой маме, которую я всегда помню и очень люблю, всегда оставаясь такой же хорошей и доброй, с любовью от сына, от дочки. Соответствующая подпись. Потом постскриптум. Сухой цветок, так же красив, как и свежий. Звучит неплохо, на этом хватит, говорит телефон. Не забудь, кстати, полить цветы на веранде, это записано в ежедневнике. Они дают отбой. Они знают, что мне не надо напоминать о том, что я должен сделать. Просто последнее слово должно оставаться за ними. Но мне это безразницы. Психолог тресёт кистями и дует на свои свежеи накрашенные ногти, чтобы они побыстрее высыхали. Между долгими выдохами она спрашивает: "Ты вспоминаешь свою семью?" Она дует на ногти. Она спрашивает свою мать. Она дует на ногти. Ты вспоминаешь мать. Она дует на ногти. Как ты думаешь, она что-то чувствовала? Она дует на ногти. В смысле, когда она умерла, то есть убила себя. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Претерпевший же до конца спасётся. Согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен чистить фильтр кондиционера, вытирать пыль в зелёной гостиной. Потом ещё нужно почистить медные ручки и выбросить старые газеты. Наш час уже на исходе, а я так и не рассказал о Fertility Hollis, о том, как мы встретились в мавзолее. Мы бродили там целый час, и она мне рассказывала о движениях и школах в искусстве 20-го века, о том, как художники этих движений и школ изображали распятого Христа. В самом старом крыле мов зале, в крыле Умиротворения, Иисус измождённый романтичный с большими влажными глазами и ресницами длинными, как у девушки. В крыле, построенном в 30-х, Иисус мускулистый супергерой в традициях социального реализма. В 40-х годах, в крыле Безмятежности, Иисус абстрактное нагромождение плоскостей и кубов. Иисус Пятидесятых — это отполированная деревяшка в стиле датского модерна. Иисус Шестидесятых сколочен из деревянных обломков. В Семидесятых мавзолей не расширяли, а в крыле Восьмидесятых нет вообще никакого Иисуса. Там только мирской полированный мрамор зеленого цвета и неодухотворенная медь, словно в каком-нибудь универмаге. Fertility говорила об искусстве, и мы с ней бродили по умиротворению, безмятежности, миру, радости, спасению, восторгу и очарованию. Она сказала, что её зовут Fertility Hollis. Я сказал, что меня зовут Tender Brenson. Более-менее похоже, но на настоящие имена, но нормальное человеческое имя. Она сказала, что отныне и впредь собирается приходить к склепу брата каждую неделю и пообещала прийти в следующую среду. Психолог спрашивает: "Прошло уже 10 лет. А ты до сих пор не желаешь открыться и поделиться своими чувствами о погибшей семье? Вот скажи, почему?" И я говорю: "Я, конечно, жутко извиняюсь, но мне пора возвращаться к работе. Я говорю, что наш час закончился".